Глава двадцать Безответственность. «Да вы только поглядите на его высочество. Прям принц в белых панталонах, да еще и раньше назначенного аж на целый час. В работнике месяц заметишь, сынок?» Встретив меня у главного входа в бар, максимально саркастично выплюнула Агата, а следом, прямо под знаком курения запрещено, сунула себе в зубы сигару и подожгла. «Гостей пока нет. За лишний час доплачивать не буду» так что можешь либо тут подождать, либо идти переодеваться. И что я тебе говорила по поводу блокиратора? Остановив меня на пороге, недовольно рыкнула барменша и, прихватив своей металлической рукой, опустила мощность до 90%. Это опасно и запрещено законом. Нервно выдал я, но сопротивляться не стал. В этом заведении я опасность, и я закон. Не боись, мелкий, тут такое порой бывает, что полиции прямо на ходу новые статьи в кодекс сочинять и записывать приходится. Слова начальницы не сильно обнадеживали. Первую учебную неделю связываться с криминальным миром и нарушать закон? Не такой я видел свою учебу. «Ха-ха, ну ты и сыкло. Взяв меня за шивора, силой потянула свое логово Агата, приговаривая. «Ничего, ничего, я еще из тебя мужика сделаю». Как бы я ни сопротивлялся, ни пытался объяснить начальнице, что сам в силах переодеться, женщина со всей присущей стервозностью и дотошностью — обходила меня своими холодными механическими пальчиками. В битве за свои трусы все же удалось победить. Раздавшийся у прилавка звон отвлек разочарованно вздохнувшую Агату, что, попросив никуда не уходить, оставила меня стоять голый в подвале на какой-то затрипанной картонке в окружении разного рода бочек и переполненных алкоголем стеллажей. «Батю инфаркт схватил бы, узнаю на обо всех этих неоткупоренных запасах женщины». Явилась Агата спустя десяток минут с комплектом формы, идеально севшей на мне как по талии, так и по плечам. «А ты, Алекс, куда стройнее, чем я думала!» «Ох, это Ванесса!» Прикусив ноготок, деловито хмыкнула Агата, глядя на то, как я пытаюсь привыкнуть к этим узким и крайне неудобным черным штроксам и такой же черной рубашке с большим логотипом, пробитого тремя топорами монитора на спине. Далее последовал курс молодого бойца. Пинками вытолкав меня наверх, Агата неспешно стала показывать, куда нести пустую тару, где брать полную, что мыть и протирать следует, а что не стоит. Самым странным моментом было то, что объясняла мне все это стриженная под корой женщина, когда у ее барной стойки, ожидая заказа, стояли клиенты. «Агата!» Спустя двадцать минут не выдержал и простонал один из амбалов, которого так старательно игнорировала барменша. «Пасть закрой, ща подойду! Не видишь, у нас тут обучение!» Показав тому средний палец и вызвав тем самым смеху двух других здоровяков, гаркнула одноглазая, а после, дав задачу перемыть и протереть все пивные бокалы, приветствуя трио трехэтажным матом, принялась обслуживать своих постоянных клиентов, коих было не так уж и много. Но чему-чему, а вот этому я уж точно не был удивлен. Вслед за разместившейся у барной стойки компании внутрь вошла еще парочка изначально хорошо поддатых доходяк. Мужики за пятьдесят, чумазые, шатающиеся, дурно пахнущие. «Эй, Тони, сукин ты сын, когда десятку вернешь?» С порога выдала тому Агата. И мужчины, замерев тот час, развернулись и покинули заведение. А вслед за ними и сама начальница, так беззаботно бросив бары кассу, побежала выбивать из бедолаг долги. Уже спустя две минуты к нам пожаловала еще пара гостей. Обычные мужчины, проходя мимо, решили сделать заказ. Вот только я понятия не имел, как пользоваться кассой. Да и Агата об этом ничего не говорила. Почесав репу, спросил, будет ли у них бездачи и наличкой. На стол легла сумма чуть больше нужной, денег мельче у парней не было. Взмокнув от волнения, предложил тем сухари и соленые орешки. Мужики почухались немного, спросили, сколько я работаю. И узнав, что первый день, посмеявшись, кивнули. Итоговая сумма все равно не дотягивала до той, что оказалась на столе. «Сдачу себе оставь, трудяга». Отпуская в адрес моей неопытности разного рода шутки, проронил один из гостей, принявшись рассказывать своему коллеге помладше, что когда-то и он точно так же стоял у кассы. Практически все из присутствующих сейчас в баре являлись мужчинами. Особо страшных верзил, кроме уже знакомых мне здоровяков, спасателей и строителей, здесь не наблюдалось. В основном царила очень мягкая и дружественная атмосфера. Наверное, такая же, как и везде». Прошло полчаса с момента исчезновения Агаты, как к нам вновь заглядывали гости, и, несмотря на то, что касса по-прежнему была закрыта, мне удавалось с теми рассчитаться при помощи того, что у меня уже успело скопиться под рабочим столом. Проблемы начались, когда в кафе вошла первая и единственная женщина. Черные кожаные штаны, такая же черная кожаная куртка-косуха и шлем под рукой говорили о том, что она байкер. Но ну, логотип двух скрещенных клинков на плечах и спине о принадлежности к какой-то банде, наверное. Я видел такое пару раз в фильмах, но не вдаваясь в подробности, поспешил поприветствовать гостю и спросить, чего-то соизволит заказать. Пинту змеиного яда картой. Примечание. Пинта 0,56 литра. Змеиный яд. Самое крепкое пиво в мире. Процент содержания спирта 67,5 что куда крепче обычной водки или виски. Конец примечания. Без какого-либо стеснения, рассевшись между двумя мужиками, твердо произнесла кореглазая брюнетка лет сорока, протянув мне пластиковую карту. Что такое пинта? Как выглядит этот самый змеиный яд? Загнав меня в угол, торопившаяся на встречу с алкоголем девушка, оглядевшись, рыкнула. «Мне еще долго ждать, молокосос? Где эта корга однорукая?» «Ты кого, коргой, назвала? Клюшка переломанная?» Спасая ситуацию, из ниоткуда возникла за моей спиной барменша. А после спокойно, как ни в чем не бывало, взяла карту и, приложив терминалу, нажала на том пару кнопок, забрала чек и вложила в отказавшуюся открытой кассу. «Это что за гора такая? Сложно было по отделам разложить». Недовольно глянув на меня, рыкнула та. «Ой, эм, просто я растерялся. Все это время касса была открыта». Она попросту оставила все, что имела, деньги, кассу, спиртное, и унеслась куда-то по своим делам. У нее что, пуля в голове застряла? Кто вообще так делает? «Слушай, Агата, а ты не говорила, что у тебя такой взрослый сынок?» Потрунивая над объяснявшей мне, как пользоваться кассовым аппаратом, барменшей проговорила незнакомка. На что получила в ответ «ща по зубам дам». Время шло, мужики пили. Я, посменно меняясь начальницей, то стоял за прилавком, пока та вновь искала редкое спиртное с очень сложным названием, то мыл бокалы и протирал столы за очередным уснувшим и засленяющим, обломившимся или вовсе зарыгавшим гостем. Порой смотреть на все это становилось как-то мерзко и некомфортно, и по какой-то причине в этот момент я вспоминал своего строгого отца. Не знаю почему, но несмотря на все то, через что он меня заставил пройти, Сейчас, когда впервые оказался в гордом одиночестве, мне стало без него как-то тоскриво. Внезапно на одном из освободившихся столиков замечаю чей-то оставленный телефон. Быстро оглядываясь, вокруг пьющие, шумящие и не вызывающие доверия личности. Чей же это телефон? В голове проискользнула нехорошая мысль. Мне как раз нужно было что-то подобное. Возьми его сейчас, быть может, не пришлось бы выслушивать все эти нравоучения от подвыпившей агаты, убирать за пьяницами и прочими. «Нет, Саша, не в телефоне ведь дело». Взяв звонилку и, положив на стойку перед носом начальницы, сообщил о том, что кто-то из гостей потерял свой гаджет. Некоторое время женщина еще вопросительно таращилась на меня, а после, кивнув, убрала тот под прилавок и пообещала днем попытаться связаться с хозяином. Телефон не был первостепенной причиной моего появления на работе. В первую очередь я желала осознать этот мир, познать все его прелести и недочеты кражи и присвоение чужого не решили бы всех моих проблем, и лишь добавили бы груза, который, возможно, до конца жизни тяготил бы меня, заставляя по ночам ворочаться и осуждать свой злодейский поступок. Я мог заработать деньги на покупку телефона честно, никуда не торопясь, и лишь тогда, получив его заслуженно и заплатив сполна, я смогу наконец-то осознать ценность денег этого мира. чья-то руках чувственно хлестанула меня по заднице, чего пустые бокалы на подносе подпрыгнули и едва не полетели с него. «Ах, какая задница!» — прорычала байкерша и жестом подозвала стриженную под коры барменшу. «Присмотри за прилавком, я скоро!» Сняв с себя передник и кинув прямо на стойку, исчезла в плотно набившейся в пабе толпе. Не самые приятные запахи городского переулка, перемешавшись с ароматом дешевого пойла и мочи, сквозь дым сигарет дразнили нос двух опершихся о стену женщин. Ёбаные сыкуны! И я ведь даже туалет внутри сделал Они все равно суд везде, где только могут. Нужно будет где-то здесь провод прокинуть и ток пустить. Может, хоть поджаренные колбаски заставят их вести себя чуть приличнее». Единственной, целой рукой почесав под протезированной частью глаза, проговорила Агата. «Звучит прикольно. Ну, что там с красавчиком?» В две тяги, выкурив сигарету и вытащив новую, спросила девушка в кожанке. «Справился». Вложив в руку подруге телефон, хмыкнула барменша. «И даже больше, прикинь». «Я, короче, сухари просроченные у прилавка забыла. Думала, выброшу или отдам кому, а он их каким-то смазливым. Пока меня еще не было, втюхал». Легкий смешок прокатился по переулку. «Значит, сегодня обойдемся без сломанных рук и ног?» — вновь спросила байкерша. «Выходит, что так?» Довольная парнем и собой, ответила барменша.